Глава 35. Через пару минут мне удалось дошагать до кресла, я сел в него и начал снимать куриные ноги. Спустя короткое время пришло понимание, что в одиночку с таким заданием мне не справиться. Пришлось попросить Батлера. «Боря, не сочтите за труд, помогите. Сам не способен от этих копыт избавиться». «Сейчас сделаю», — кивнул мой помощник, ухватился за левые куриные когти и потянул. Мне стало так больно, что перехватило дыхание. Наверное, все ощущения отразились на моем лице, потому что Батлер распугался. «Вам плохо? Сердце?» Я обрел способность выражать мысли словами. «Нет, нога». Та, с которой пытаетесь снять обувь для показа. Такое ощущение, что ее облили кипятком. Давайте еще раз попробуем. Проявлю осторожность, — пообещал мой помощник. Я вытянул ногу, Боря схватил когти. На этот раз мне удалось удержать вопль внутри себя, зато из глаз полились слезы. «Господи!» — ахнул Боря, бросился на кухню и притащил мне бумажные салфетки. «Вам жутко больно». «Не очень приятно», — признался я, вытирая глаза. «Может, разбудить Эдика? Вдруг в курячих лапах скрыт некий секрет? Может, есть кнопка, на которую нажать следует?» Борис начал трясти гостя, тот с трудом разлепил глаза. «А? Что? Где? Куда? Когда? Ох, простите! О, Иван Павлович, вы в обуви! Как ощущения?» «Странные», — дипломатично ответил я. Боря же оказался прямолинейен. Курятинские лапы при попытке снять их причиняют сильную боль. Несмотря на нарастающее жжение в ногах, мне стало смешно. Похоже, и Батлер обогатил свой лексикон. Но не следует мне осуждать Валентину, мастерицу-виртуозно материться и автора замечательных глаголов и существительных. «Наверное, не так взялись за дело», — объяснил Эдик. «Разрешите профессионалу попробовать». Я вытянул ногу. «Битта-дритте». -э -э". Не успело выражение соскочить с языка, как я замер. «Битта-дритте? -э -э"? Это сейчас я произнес?» «Да не может такого случиться. Из каких глубин моей памяти выпал этот выражанц, который я никогда не употреблял?» «Битта-дритте, -э -э, фрау-мадам!» засмеялся Эдик, вставая. Мой отец, когда приходил пьяный домой, всегда вытаскивал из кармана горсть дешевых карамелек, высыпал их на стол и кричал «Битте, дрите, фрау, мадам и киндер!» «Налетайте и жарите!» Мама хваталась за разделочную доску, а я живо удирал, зная, что сейчас разгорится великая битва. У отца был брат, внешне они очень похожи. Мама в момент, когда принималась папашу доской колотить, всегда кричала «Почему я тебя, пьяне рваная выбрала?» «Отчего не Леню? Тот на водку даже не смотрит!» Эдуард дернул сапог, из меня вырвался немужской виск. «Странно», — изумился модельер, — «сейчас все выясню». В руке Трубецкого фон Блюмина сам собой возник телефон. «Валюша, прости, что поздно», — зачистил он в трубку. «Не можем с Ивана Павловича снять деталь костюма курицы, обувь!» «Ой, дорогая, потише!» Модельер отодвинул трубку от уха, и по комнате полетел знакомый голос. «Какого ты взял курятинские грабки?» Я радостно захихикал. «Курятинские грабки, вот это оборот!» Валя тем временем продолжила негодовать. И вскоре ситуация прояснилась. Если очистить речь женщины от русских народных поговорок, то суть такова. Куриные лапы — это сапоги. Их быстро сделали, но не вложили внутрь тонкую мягкую подкладку, потому что ее не успели сшить. А мастер уже покрыл изделие изнутри особым клеем. Обувщик повздыхал, потом велел Валентине. «Не трогай ноги. Если кто их померить решит, гони прочь». Клей липкий, сам его варю, покупным не доверяю. Мой личный клей огонь, До утра не высохнет. Сапоги уже им обработаны. К ногам дурака, который на себя когти нацепить, решит обувь, приклеится. Как потом снимать? С бабой, если она исправную апелляцию делает, еще стащу, а с мужика только с волосами отдирать. Когда Валя собралась домой, она положила у сапог записку «Не брать, клеем намазано». И ушла. Почти сразу потом появился Эдуард, схватил лапы, остальное вам известно. Какого м, ты м, утянул м, сапожки? – орала Валентина. Не видел записку? Подумал, это просто отпугиватель любопытных идиотов, признался Эдик. Тех, кто захочет на себя курьи ноги нацепить и ради прикола в них походить. Главный идиот ты. Негодовала Валя, немедленно звони в скорую, увози Ванечку Павловича. Клей ядовитый, м. Разъезд разъест ему ножки до костей. М. Ваня, Ваня, да. М. Отзовись, Ваня. Эдик весь красный протянул мне телефон. М -м -м -м. Надрывалась трубка. Эдуард! М -м Подушкин слушает, произнес я. Ух. Живой, mm -hmm. обрадовалась помощница модельера. Ваня, живо в клинику скорее. Кожу сейчас сильно печет. Я не понял вопроса. Простите, Валечка, кто и чью кожу печет. Боря, у нас духовка работает. Нет. Живо успокоил меня помощник. Mm -hmm. Взвизгнула Валя. Когда же вы все mm, по-русски говорить начнете? Кожу печет, говорят, когда ногам жарко. Есть ощущение, что тебя крапивы бьют. Да, подтвердил я. А что? Борька! заорала Валентина. Мм, рваный, ответь! Теперь трубка перекочевала к Батлеру. Слушаю вас внимательно, проговорил он. В ответ раздался фонтан русских народных поговорок и немного обычных слов. У Бориса вытянулось лицо. «Понял, понял. Прямо сейчас мы садимся в машину». Раздался радостный Лай Демьянке. Собака знает оборот, мы садимся в машину. Решила, что мы собрались на пикник и, естественно, берем ее с собой. Дальнейшие действия начали развиваться с космической скоростью. Мы все вышли на лестничную площадку. Боря и Эдик выбежали, я с трудом ковылял, покачиваясь на когтях. До медцентра, с которым у меня заключен контракт, мы добрались быстро и оказались в приемном покое. Кроме нас, там еще находилась женщина с двумя детьми, мальчиком и девочкой примерно 7-8 лет. Я утомился изображать курицу, поэтому быстро опустился в кресло. Боря куда-то умчался. Эдик, который держал в объятиях демьянку, тихо бормотал». «Дема, зачем ты в машину тайком пролезла? Иван Павлович, простите, не хотел такое устраивать? Честное слово, Дема, вот как в твою собачью голову влетела идиотская мысль тайком поехать с нами и прошмыгнуть незаметно в гараж, а там и в авто залезть. Иван Павлович, извините, столько хлопот из-за моего желания сделать лучше». Модельер отпустил псинку и тоже убежал. Демьянка залезла ко мне на колени. «Мама, а что у дяди с ногами?» Громким шепотом осведомился мальчик. «Если получишь в четверти двойку по инглишу, у тебя такие же отрастут». Пообещала ласковая маменька, потом помолчала и прибавила. Господь его наказал. «За что?» — удивилась девочка. За юбками бегал постоянно, вот и даровал ему, боженька, петушьи шлепки. «Зачем дяде юбка?» — удивилась малышка. «Отстань», — отмахнулась мать. «У него спроси». Девочка посмотрела на меня. «Вы хотели поймать юбку, долго за ней гонялись, и ноги такие выросли». Я слегка замешкался с ответом, а незнакомка решила использовать ситуацию в воспитательных целях. «Вот-вот». «Если продолжишь выпрашивать на Новый год платье, как у Наташи, у тебя еще и руки такими станут. Сидите тихо. В туалет схожу». Мать удалилась. Дети прижались друг к другу и затряслись, глядя на меня. Я улыбнулся. «Не бойтесь, не ем ребят на ужин. На ногах сапоги. Их изнутри намазали клеем, поэтому снять обувь самостоятельно не могу. Приехал сюда за помощью». Мальчик засмеялся, а девочка пожалела меня. «Вам, наверное, больно?» «Нет, милая», — успокоил я малышку. «Просто неудобно». И тут вернулись Боря и Эдик. «Нас ждут», — произнес мой помощник. Батлер и модельер схватили меня под руки, приподняли и побежали по коридору. Я висел в воздухе, болтал лапами. Сзади... Торопилась демьянка, которая тихо выла. Редкие люди, которые попадались нам навстречу, прижимались к стене и застывали. Думаю, мой вид их ошеломил. Согласитесь, не каждый день можно встретить в медцентре столь живописную группу посетителей.